Глава 185. Земля Виконта. Часть 1. Чем больше времени император пробыл с тем больше ему стало известно о харизме Содзя. Несмотря на то, что они были вместе всего неделю, император обнаружил, что ему стал нравиться откровенный мальчишка. Император видел чистоту и искренность Содзя. То, чего нельзя было найти в дворце. Он не мог отрицать тот факт, что Содзя был очень жадным. Даже сам Содзя признавал этот факт. Кроме того, он никогда не трудился скрывать этого. Однако, у его жадности был свой стиль. Не каждый мог ее удовлетворить. Соддя и император сидели друг напротив друга в небольшом павильоне. Перед ними на столе был лучший фарфор. В воздухе витал ароматный запах, который успокаивал душу. Слегка сделав глоток зеленого чая, соддя вздохнул, полностью наслаждаясь вкусом. Через некоторое время он сказал: Ваше величество! «Насколько я знаю, в ближайшее время в Империи Священного Света начнется великая катастрофа. Вы закончили подготовку к ней?» «Катастрофа?» Император отставил чашку с чаем. Медленно открыв глаза, Суодя сказал. «Вашему Величеству должно быть около 50 лет в этом году. Согласно политической системе Империи, вы уйдете в отставку в течение 4-5 лет. Другими словами, вы должны утвердить наследного принца и решить, кто будет править страной». Мм. Император кивнул и равнодушно ответил. «Я знаю. Но я не думаю, что начнутся беспорядки. Наследный принц выбирается мной, и никто не может вмешиваться». Содзяс с насмешки сказал. «Да? Конечно, я знаю, что наследный принц выбирается вами. Но разве на ваши решения не могут повлиять другие? К тому же, вы когда-нибудь задумывались, что произойдет, если вы не сможете этого решить?» Услышав Содзя, император нахмурился и посмотрел на Содзя. «Я понимаю. Просто скажите прямо». О каком принце вы говорите? Ошеломленный соцзя замер и безучастно посмотрел на императора. Затем он горько рассмеялся и покачал головой Ваше Величество, не будьте таким подозрительным, почему я должен выступать за кого-то? Не могу ли я просто рассмотреть проблему с вашей точки зрения? Император тяжелым голосом сказал: Я действительно не могу поверить в это. С вашим возрастом я считаю, что вы принесли бы пользу, будучи принцем, а не старый человек, как я. Кто скоро потеряет свою позицию? Кроме того, я создал соответствующие меры по вопросу принцев много лет назад. Даже если они вознесутся до небес, они никогда не смогут устроить переполох». Соддя закатил глаза в раздражении и середита сказал. «Я действительно думаю, что вы не в безопасности. Позвольте мне сказать вам прямо. Я не говорю за кого-то. Разве вы не учитываете этот факт, что с моей помощью вы можете всегда быть 30-летним?» В таком случае, почему вам нужно отказываться от своей позиции императора? Если вы действительно покинете позицию, то как вы будете жить следующие сто лет? Ну... Услышав Суодзя, император был внезапно ошеломлен. Верно. С нынешним состоянием его тела и духа, почему он должен передавать свою позицию императора? Силу никто не готов отпустить, если тело и дух еще в хорошем состоянии. Только теперь император вдруг понял, что Суодзя действительно хотел ему помочь. И он на самом деле думал о нем. Как и говорил Содзя, с его энергией. Как он будет ее использовать, если он не будет императором? Император нахмурил брови и сказал. «Но согласно традициям предков, я не могу этого сделать. В 60 лет я должен сдать позиции. Даже император не может изменить такие вопросы Мрачно посмеявший Содзя сказал. «Ваше Величество, я не просил вас изменить систему. Мой смысл прост». До тех пор, пока вы создаете конфликт между принцами, они взаимно уничтожат друг друга. После того, как они совершат достаточное количество преступлений, они потеряют свою квалификацию на следование один за другим. К тому времени, даже если вы захотите передать позицию, кто будет ее достоин? Это... Император встал и прошелся по комнате в глубокой задумчивости. Через некоторое время он сказал с трудом. Ваша идея не сработает. Они до сих пор моя собственная плоть и кровь. Я не могу совершить такой поступок. Кроме того, если я действительно убью их всех, у меня не будет преемников. Боже мой! Голос Содзяс Хрип. Ваше Величество, о чем вы подумали? Вы старый император. Разве не вам решать, умрут ли они или нет? Если вы не дадите им умереть, как они могут умереть? Вам просто нужно заставить их потерять свою квалификацию, чтобы наследовать трон. Почему вы должны их убивать? Э! Император был ошеломлен прежде чем он вдруг расхотался. Верно. Как он мог не подумать о таком простом вопросе? Его сыновья были его сыновьями. Если они потеряют свою квалификацию наследования его власти, с его продолжительностью жизни даже его внуки не смогут занять трон. Правнуки тоже. Скорее всего, только его праправнуки смогут наследовать его. Подумав еще немного, император посмотрел на Содзя и серьезно сказал. «Вы удивительны. Я действительно хочу знать, почему вы так переживаете». «На мой взгляд, было бы больше смысла в том, чтобы вы выбрали принца». Закатив глаза, Содзя терпеливо ответил. «Прежде всего, вы уже заплатили цену, чтобы стать моим клиентом. Я, естественно, должен больше думать о вашей пользе. Я делаю это для любого человека, в том числе и ее высочества, и вашего величества». Содзя помолчал, потом рассмеялся. «Не думайте, что стать моим клиентом – это просто. В настоящее время, включая вас и ее высочество, у меня только четверо клиентов. Других вы тоже знаете». «Эмма и Венья. Видя сомнительное выражение на лице императора, Содзя продолжил. «Подумайте об этом немного. Я считаю, что в будущем вы будете относиться ко мне не хуже, чем к ее высочеству. А разве не так?» «Ну…» Столкнувшись со словами Содзя, император вдруг понял, что ему на самом деле нечем было возразить. Если бы Содзя не помог ему, он бы просто постарел. Другими словами, он, вероятно, должен был относиться к Содзя, даже лучше, чем к императрице. Содзя продолжил. Для меня, хотя вам уже 50 лет, между нами не такая уж и большая разница. Вы можете, по крайней мере, прожить еще 200 лет, и до тех пор, пока вы живете, я могу поддерживать ваше текущее состояние. Вот почему 50 лет не являются большой проблемой. Это также дает вам максимальный капитал, который вы можете получить. Каждый раз, когда принц унаследовал трон, вся сторона переживала потрясение. Так как каждый император имел лично выбранный кабинет, возникали большие волнения в императорском дворе и у престолюдинов. Кроме того, наследный принц был еще молод, и таким образом ему не хватало опыта и возможностей. Как он мог сравниться с текущим императором, который уже так давно у власти? До тех пор, пока старый император был там, никто не посмеет шутить со священным светом. Услышав похвалу Содзя, император не мог не улыбнуться. Это потому, что он знал, что Содзя не просто льстил ему, он на самом деле говорил правду. Содзя можно было описать словом искренним. Он не стал блестить другим без всякой причины. Все прямо и просто. Судя похлопал Императора по плечу и сказал. «Старик Император, Мое личное решение в том, что будучи в состоянии иметь отношения с вами, безусловно, лучше и удобнее, чем иметь их с любым принцем. У вас есть опыт и возможности. Я не боюсь, если вы причините мне боль. А просто ради Императрицы я не могу смотреть, как вы состаритесь до смерти. Для меня вы и Императрица как связанная магическая экипировка». Помощь одних означает, что я должен помочь другому». Император посмотрел на Содзя в понимании четкого осознания его намерений. От имени любви императора к императрице Содзя должен был помогать ему. От имени лица императора Содзя должен был помогать императрице. Независимо от того, что любой из них сделает, этот вопрос будет одновременно иметь две причины, стоящие за этим. Император похвально вздохнул и посмотрел на Содзя. Он знал, что невероятно уже сели на один и тот же корабль. Этот мальчишка действительно захватил хорошие возможности за такое короткое время. С их прочными отношениями, какие будущие перспективы Суадзя? Став принцем, ему не придется беспокоиться о получении земли. С точки зрения власти, статуса и богатства, его успехи во всех отношениях были бы безграничны.